Война кончена. Теперь она уже не будет искать зловещего смысла в самых обычных вещах. Почему вон тот мужчина так быстро проходит через площадь? Что он узнал? Отчего грохочут колеса обозных телег на дороге? Что значит этот стремительный топот копыт, этот лай собак? Теперь не надо тревожно вглядываться в лица прохожих, принюхиваться к запахам, которые приносит ветер, всматриваться в багровые отцветы, окрашивающие небо. Можно передохнуть. Вновь она станет сама собой, а по натуре своей она не создана для трагедий и жестоких потрясений. Нет, она не могла играть героические роли, какие вошли в моду у ее современниц. Она была простушка и не обладала стойкостью древних римлянок. Покачивание кабриолета убаюкивало. Лидия закрыла глаза. Для нее вновь начиналась жизнь. Вновь обрела она душевный покой. Сладостную дремоту пронизывали воспоминания, недавно пережитые затмевала память о прошлогодних событиях, в самом деле, какими убогими представлялись теперь прежние денежные заботы, налог на жалование, казавшийся молодым супругом сущей катастрофой, и даже многократно испытанная тревога, то и дело возникавшее опасение, что Флорана из национальной гвардии переведут в императорскую армию. И разе могли идти в сравнение бедствия первого иностранного вторжения с ужасами второго нашествия и былые несчастья с мучениями трех последних недель войны. В мае Флоран потребовал, чтобы Лидия уехала с детьми из Парижа. Нигде, говорил он, не найти им более надежного убежища, чем у нее на родине, в Ланже, в кругу ее семьи. У папаши Флуэ, скромного коммерсанта, был дом в этом городке. Лидия поселилась там, жила терзаясь всякими страхами, ни на шаг не отпуская от себя своих дочек. Мучительные дни. Вестей или совсем не было, или они приходили такие искаженные. Дни полного неведения, томительного ожидания. Люди подолгу стояли на перекрестках улиц, на краю дорог, подстерегая слухи. И вдруг появились первые телеги перепуганных крестьян, погрузивших на вазы детей, стариков-родителей вместе с самыми ценными обитателями птичьего двора и домашним скарбом. Они ехали, не останавливаясь, завороженные одной единственной мыслью «Уйти за Луару!» И долгие летние дни — благоприятствовали этому переселению. Горожане бежали за вазами, спрашивали, «Вы откуда?» «Из Марли, из Версаля, из Шатейона. Наши дома горят. А в Париже как?» «Париж окружен». И когда беглецы уже отъезжали далеко, люди все еще стояли, застыв на месте, по-прежнему томясь неизвестностью. Лидия ломала себе руки. Париж, Флоран, прошло еще несколько мучительных дней, и по дорогам хлынула армия. Рокочущая, бессильная, полное отчаяние орда. Не армия побежденных и даже не полчище беглецов, а просто расформированная армия. Защитники Родины возмутились не желая принять перемирие, на которое соглашался маршал Даву, и они стали нежелательными. Их выгнали из Парижа, выслали за Луару, потому что правительство должно было очистить столицу перед тем, как сдать ее союзникам. Солдаты подчинились приказу и шагали теперь по дорогам. Лидия видела их отступление. Люди проходили перед нею озаренные веселым светом солнца, и громко кричали о предательстве.